Алина Аркадий. Академия Эрт. Пламя в руках. Книга первая. Глава первая. Полустон. Полукрик по вишнёвым губам. Сквозь прерывистый вздох рвётся шёпот бессвязный. Безоглядно поверив бездонным глазам, я шагнул в этот пламень, манящий опасный. Мы так долго друг друга искали с тобой. Твоё имя на сердце железом колённым. Пусть весь мир подождёт. Ты сейчас только мой. Даже если сквозь боль, даже если так много недосказанных слов, отравляющих кровь, обними меня крепче. Пусть рушатся стены, В нашем мире по-прежнему правит любовь, Возродившись однажды из нежности пены. Сноска. Автор стихотворения Ксения Скворцова. Ссылка на страницу автора Стихи.ру Слэш автор Слэш гринейд Конец сноски. Лейс, мы опаздываем! Мы опять опаздываем, ну сколько можно? Ты встала на полчаса раньше нас, Саири, прискакалась в упорную минут 40, а мы, как всегда, ждём только тебя. Я откровенно злилась. Мы с Саири стояли в дверях нашей комнаты в женском общежитии Академии Эрт и наблюдали, как взъерошенная рыжая девчонка бегала по комнате в поисках учебников. Мы всегда опаздывали. Всегда. и везде. Первые месяцы учёбы на первом курсе стабильно получали своё наказание за опоздание. Уборка на кухне, отработка в общежитии, мытьё полов в аудитории и делье варенье. Но спустя полтора года все настолько привыкли к тому, что наша троица всегда опаздывает, что просто перестали обращать на это внимание. Мы опоздание неразрывная цепь. И всё всегда из-за Лэйс. Как правило, мы с Айри стояли вот так в дверях и ждали её. Она носилась по нашей комнате в поисках чего-либо. Вариантов было всегда множество, а мы только вздыхали, подгоняя её. Я выражала своё негодование, а Айри демонстративно рассматривала свои ногти либо поддакивала мне. Всё, я готова, бежим. И мы побежали. Быстро спустились со второго этажа общежития, перепрыгивая через ступеньку, пробежали мимо смотрящей горгульи и выскочили во двор академии. Бегом пересекли большую территорию и ворвались в корпус факультета лекарского дела. Нам на третий этаж, в аудиторию для приготовления зелий. Именно поэтому я так злилась на Лэйс. Сегодня зимний проходной экзамен у профессора Даквар, и не сдавший его Ещё до Нового года покинут академию. Мы подбежали к дверям, и я с силой распахнула их. Замерли. А вот и наши всегда опаздывающие. Сарказм профессора как пощёчина по лицу. Опоздали ровно на 10 минут. И она указала на стоящие деревянные большие часы, жестом пригласила пройти внутрь. Аудитория для экзамена по зельеварению. Большая комната, метров 100 в длину, заставленная многочисленными столами, отдельные рабочие места для каждой студентки. Именно студентки, потому как на медицинском факультете мальчики не учились. Я прошла к своему месту и посмотрела на стол. Котелки, набор для приготовления зелий с ингредиентами, колбы, пузырьки для готового состава. перчатки. «Оливия Дан Кронер! Подойдите к моему столу и возьмите билет!» — рявкнула рядом Даг Вар. Лейс и Ари свои билеты уже вытащили. Я молча подошла, взяла билет и прочла вслух. Зелье магического отката. Развернулась и прошла к своему месту. За спиной послышались облегчённые вздохи Сакурсниц. Это зелье было самым сложным по своему составу. 10 ингредиентов нужно было смешивать очень аккуратно, чтобы получилось именно то, что нужно. Иначе может получиться средство от запора или от изжоги. Но так да, Вар улыбалась, а это значило, что билет припасён был специально для меня. И я знала, что делать. Я была лучшей ученицей на курсе с самого начала. Кроме того, что у меня был сильный лекарский врождённый дар, ещё я обладала хорошей памятью и любовью к тому, что делаю. В нашем роду по женской линии все обладали магическим даром лечения, но только у меня он был таким сильным. Тётушка держала лекарскую лавку, лечила за небольшую плату посетителей и готовила, а затем продавала лекарственные зелья. Всё, конечно, абсолютно законно. С самого детства я, как заворожённая, наблюдала за всем, что она делает, и впитывала знания, как губка. У меня было немного шансов поступить в академию, но я смогла доказать, что достойна здесь учиться. И я закончила профессор. Сняла перчатки и повернулась к даквару. На выполнение задания мне понадобилось всего 20 минут. Она направилась ко мне. Тучная, высокая, шестидесятилетняя женщина. Она всегда держала руки за спиной, скрестив их. Профессор подошла к моему столу и, взяв пузырёк с готовым зельем, повернула его на свет. Так, так, так. Состав чистый, без пузырьков, цвет идеальный. Она открыла крышечку и понюхала. Идеально, Оливия. Отлично. Может идти? Я направилась к выходу из аудитории, ловя на себе завистливые взгляды других девушек. Профессор хвалил не часто, и так получалось, что только меня. Опять Трейси будет плеваться ядом по этому поводу. Я вышла в коридор, было пусто. Шли занятия. Академия Эрт самая старая из всех существующих. Её основатель Изигардар Эрт, был огненным защитником, самым первым ректором и по совместительству преподавателем нескольких дисциплин. Все начиналось с нескольких зданий, а к сегодняшнему дню превратилось в небольшой город, где спокойно располагались почти 8 тысяч студентов, сотни преподавателей, множество учебных корпусов и общежитий, огромная библиотека, хранилище зелий, Арена для дарта и тренировочные стадионы. Просторные высокие здания, широкие коридоры и большие аудитории. Студенты ни в чём не нуждались, получая для образования всё. Сам король Наратор заботился о благополучии академии, потому что только здесь обучали и воспитывали защитников. Небольшой город рядом Арт практически жил за счёт студентов, которые шли в город посидеть в кафе погулять и развлечься. Я пошла в столовую факультета, чтобы подождать девчонок. Не сомневалась, что экзамен они сдадут. Возможно, не на отлично, как я, но всё же. Вчера мы до глубокой ночи повторяли составы зелий, до тех пор, пока Лэйс просто не отрубилась. На раздаче я взяла три пирожных и горячий чай. Первая выскочила Лэйс и широко улыбаясь зашла в столовую. Сдала лив на 4. Фуф. Я так волновалась, но мне попалось зелье от желудочных коликов, которое я вчера как раз последним и повторила. Подруга расплылась в улыбке. И так всегда. Она у нас самая везучая. Если билет, то обязательно тот, который последним повторила. И если рядом с ней случайно упал листок на экзамене, то там точно будет написан ответ на её вопрос. Я смотрела на лейс, а точнее Лейселин Дак Ори. Худенькая, тонкая, рыжие волнистые волосы, огромные зеленые глаза и яркие веснушки на лице. Она, как солнышко, позитивная хохотунья, которая в любом, даже самом мрачном и дождливом дне найдет свою радость. Она никогда не обижалась на нас с Айри, когда мы в очередной раз высказывали ей за опоздание на занятия. Просто разводила руками и говорила, что она такая, какая есть. Лейс всегда могла найти слова утешения и умела поддержать. У неё это получалось как-то само собой. Когда нас поселили в одну комнату общежития, мы сразу нашли общий язык. Она имела способность найти подход к любому. Её род входил в роды с 10 по 25 и имел приставку дак. Но семья была достаточно состоятельна и имела возможность позволить себе обучение Лейс в академии. Девчонки, да квар мне поставила 4, но сказала, что с большой натяжкой. Потевшая к нам Айри в эту секунду скопировала выражение лица профессора, когда он растягивал слова большой, и мы дружно рассмеялись. Айрил Дарвайн, настоящая аристократка. Её род имел приставку дар, что означало, что она входила в первые 10 родов от королевского. Блондинка с серыми глазами и белой кожей, она была похожа на хрупкую, нежную фею. Ее манеры были утонченными и отточенными до совершенства. Она всегда точно знала, как вести себя в той или иной ситуации. Семья Айри была очень богата, поэтому она ни в чем не нуждалась, могла себе позволить купить все, и в отличие от нас с Лейс, слово «экономия» ей было незнакомо. Ей часто присылали из дома новые наряды, и если что-то не нравилось, она отдавала мне. Я принимала её подарки и не считала это постыдным. Тем более Айри всегда умела преподнести мне это так, как будто новое платье это просто подарок от неё. Я не отказывалась. Да, тётушка давала мне немного денег на карманные расходы, и я получала поощрение от академии за отличную учёбу, но тратить на новые наряды не решалась. Да и стоили они много больше. Поэтому благодаря подруге мой гардероб всё-таки иногда обновлялся. Когда нас поселили в одной комнате, таких разных, опасалась, что будет буря, но нет. Со временем мы узнали друг друга и сошлись во всём. Итак, девочки, у кого какие планы на недельные новогодние каникулы? Я повернулась к Айри. Всё как всегда. Новогодний бал в поместье с кучей гостей и родственников. Большой стол и фейерверк в полночь. А на следующий день по традиции бал при дворе в присутствии короля и королевы, танцы и веселье. Говоря всё это, подруга улыбалась, предвкушая насыщенные выходные. А ты, Лейс? Все съедутся домой: бабушка и дедушка, братья с семьями и племянниками, шум, гам, детский смех и веселье, всё, как я люблю. А ещё после Нового года приедет Крат с семьёй, и мы сможем провести время вместе. Она расплылась в улыбке, и я поняла, что мы все соскучились по дому. Ну а ты, Лив, какие планы у тебя? У меня всё как всегда. Сходим за покупками на площадь, приготовим ужин с тётушкой, приедет Айс с семьёй. А ещё я надеюсь, что в этом году получу предсказание из кристалла Айсави, а не как в том, пустышку. Точно, Лив, в прошлом году тебе попался пустой. Ткнула в меня пальцем Лейс. А мне вот попалось, что я встречу свою любовь. И вот вам крат. Кто бы мог подумать, девочки? С твоим невероятным видением я бы удивилась, если бы этого не произошло, подмигнула Айри, и мы дружно рассмеялись. Ну что, деревенщина, опять отличилась. Неожиданно рядом возникла Трейси. оперевшись руками на наш стол. За её спиной, как всегда, маячила прислуга. Так мы называли её подруг, угождающих в бальмошной подруге во всём и всегда следовавших за ней по пятам. Уждак Вар хвалила тебя хвалила, прямо тошно стало. Трейси Дагфилс, глупая выскочка, считающая себя аристократкой, терроризировала меня с самого начала учёбы. Её раздражали мои успехи и похвала преподавателей. Она желала быть в центре внимания, но пока ей доставались лишь замечания и отработки для неуспевающих. "Трейси, если ты не была готова к экзамену, то это только твоя вина. Нужно было учить". Я отвечала ей спокойно. "Сколько бы ты ни учила, ты всегда будешь деревенщиной". Она почти кричала. И все в столовой поворачивались, глазея на нас. Напоминаю, я выросла в городе, пусть в небольшом, но в городе. Неважно, все равно ты деревенщина. Дан Кронер — низший род. Ты даже не знаешь, кто твой отец. Напомни, Даг Филлз, а ты у нас из высшего и из первых десяти? Айри резко встала, оказавшись лицом к лицу с Трейси. Я что-то не припомню, чтобы видела тебя на королевских приёмах в компании королевы. Айри никогда не кичилась своим высоким положением, но в такие моменты я всегда была ей благодарна. Она с лёгкостью ставила на место Трейси одним упоминанием приставки дар. Змеюка, как мы называли дагфилс, резко развернулась, пыхтя от злости, и направилась к выходу. За ней с тайкой бежала прислуга. Не обращай внимания, Лив. Она бесится, что получила тройку, при этом профессор сказала, что её зелье худшее, прошептала Айри, и мы с Лэйс захихикали. Вот значит, почему змею ко в ярости. Чуть не завалила экзамен. Мы направились в комнату общежития, чтобы собрать вещи и уже завтра через порталы переноса отправиться из академии прямо домой. Неделя зимних каникул. Она знаменовала собой, что половина учебного года позади, и уже скоро наступит весна, а там и лето. Я откровенно говоря, соскучилась по тёте и дяде, да и помочь в лавке было необходимо. Мы собрали вещи, попутно болтая и обсуждая, кто из нас как проведёт каникулы. Айри, собирая вещи, отвергла ещё пару платьев и, как всегда, смогла меня убедить, что они именно для меня. У нас с ней был один размер. И все её платья садились как по мне сшитые я не чувствовала себя недостойной тем более она всегда отдавала мне вещи искренне лейс собираясь непременно всегда находила то что давно и бесследно утеряно сегодня например это был мяч для игры в дарт откуда он у неё она и сама не знала но совсем недавно с особым энтузиазмом искала его улеглись спать поздно еще несколько часов болтая и обсуждая предстоящие праздники. В десять часов утра мы с девчонками уже неслись в портальную комнату академии, которая располагалась в главном корпусе. Ну, как в десять? Минут на двадцать позже, естественно, из-за Лейс. У входа уже выстроилась длинная очередь студентов, желающих попасть домой. Наша подошла примерно через час. Вошли в большое полутёмное помещение с тремя светящимися фиолетовой дымкой арками. У каждой стоял преподаватель, который сопровождал студентов в переходе. Иногда здесь находились студенты пятого курса магического факультета, которые уже имели право открывать портал. Я обняла девчонок, чмокнув их в щёки, и прошла к арке. Нужно было встать ровно в неё, чтобы дымка магии окутала тебя полностью и произнести чётко место. Можно было, конечно, и силой мысли, но у мы пока так не умели. Март произнесла громко и чётко, и тут же пространство пошло рябью, и через несколько секунд я оказалась стоящей возле дома тётушки и дядюшки.